Глава 16. Старый Уолсли Сайма к десяти часам подъехал к дому Гюнтера. Они отправились в путь через час после отъезда Дэвида с компанией. Спокойные улицы предместия были почти пустыми, если не считать немногочисленных прихожан, загодя идущих на службу. День выдался холодный, пасмурный. Встав, Гюнтер обнаружил просунутое под дверь письмо с адресом его берлинской квартиры и узнал почерк жены. Почтовый штемпель на марке поверх седой головы фюрера был крымским. Видимо, гестапо забрало почту из его ящика и передало в посольство, откуда письмо попало к нему. Определенно его обслуживают по первому разряду. В конверте была краткая сухая записка недельной давности от бывшей жены. Она писала, что сын хорошо учится, выражая надежду на то, что на Востоке будет достаточно безопасно, и Михаэль сможет навестить отца в Берлине следующей весной, а также на то, что Гюнтер пребывает в добром здравии. Гюнтер развернул письмо от сына и стал жадно читать. «Дорогой отец, надеюсь, с тобой все хорошо, и твоя работа по выслеживанию плохих людей, которые вредят Германии, идет успешно». Тут становится холодно, но не так холодно, как в Берлине. И я хожу в новом пальто, которое мамочка купила мне для школы. По немецкому я успеваю, а вот по математике не очень. Я второй в классе по гимнастике. Новая семья колонистов из Бранденбурга поселилась с нами по соседству. У них маленький мальчик по имени Вильгельм. Он ходит со мной в школу, и я помогаю ему найти дорогу». «На прошлой неделе террористы устроили нападение на железную дорогу в Берлин, и товарный поезд сошел с рельсов. Это случилось возле Херсона. Я надеюсь, что в России выдастся суровая зима, и все террористы перемрут. Спасибо за известие, что ты послал мне к Рождеству набор с железной дорогой. Я так сильно его жду. На следующей неделе мы будем ставить елку, и я буду думать о тебе в день Рождества». «Мамочка говорит, что мне можно поехать в Берлин в следующем году. Мне бы очень хотелось. Целую, Михаэль». Гюнтер свернул письмо и положил на кофейный столик, не отрывая от листка руку. Сын, единственный близкий родственник, который у него остался, оказался так далеко. Сидевший за рулем Сайм говорил мало, но на лице его был намек на ухмылку, озадачивший Гюнтера. Еще инспектор нервничал и курил одну сигарету за другой. Когда машина подъезжала к дальним окраинам города, он сказал. «Я думал, мы увидим кое-что по дороге, но, похоже, веселье еще не началось». «Что вы имеете в виду?» — спросил Гюнтер, стараясь, чтобы в его голосе не звучала досада. «Я слышал об этом, когда брал машину. Сегодня утром всех евреев в стране будут перемещать, переселять в специальные лагеря». «Задействованы все. Особая служба, вспомогательные, регулярная полиция, даже армия!» Гюнтер возрился на Сайма, раздраженный его самодовольным тоном. «Планы были составлены много лет назад. Мы полагали, что рано или поздно правительство уступит давлению немцев. И это произошло чертовски вовремя, насколько я могу судить. Я об этом не знал. Гюнтер нахмурился». «Значит, вот что Геслер имел в виду, говоря, что у полиции хватит других забот». «И никто не знает», — Сайм улыбнулся, явно довольный тем, что осведомлен, о немец нет. «Очевидно, Бивербрук и Гиммлер согласовали последние детали в Берлине. Сегодня по телевидению выступит Мосли. И что это за лагеря, в которые будут переселять евреев? Поначалу свезут в казармы, на закрытые заводы и футбольные стадионы». «А затем, судя по всему, переправят куда-то еще!» Он с усмешкой глянул на Гюнтера. «Может, мы передадим их вам?» Гюнтер медленно кивнул. Это был серьезный шаг в сторону сближения с Германией. По его предположениям, такую цену Британии пришлось заплатить за экономические привилегии и право набрать больше войск для империи. Естественно, с хождением в кабинет приверженцев в Мосле наверху появилось больше желающих избавиться от евреев. «Как думаете, будут протесты?» — спросил он. Сайм топнул ногой по полу машины. «Если будут, мы с ними разберемся. Но суть идеи в том, что все происходит неожиданно, в воскресенье утром, когда люди сидят по домам, кроме всяких там церковников». Если кто-нибудь пискнет, мы мигом заткнём им рот. «Мои поздравления», — сказал Гюнтер. «Это беспокоило нас, присутствие чуждого элемента внутри Британии, нашего важнейшего союзника. Может, и французы теперь избавятся от своих евреев», — задумчиво добавил он, вспомнив об остановке Бивербрука в Париже по пути в Берлин. «Порты всегда кишели евреями и иностранцами», — заметил Сайм. Я всегда ненавидел их. Почти всех. Отец тоже. Глаза инспектора блестели. Он выглядел возбужденным, деятельным. И поэтому вы присоединились к фашистам. Да, я вступил в партию в 34-м, когда был еще курсантом полицейской школы. Лишь очень немногие в ист полиции поддерживали Мосли. После Берлинского договора... «Партийный билет стал подспорьем в продвижении по служебной лестнице. Сейчас смосли в Министерстве внутренних дел, тем более...» «В Германии то же самое. Если ты Альте старый боец, это способствует служебному росту». Сайм посмотрел на него. «Вы член нацистской партии?» «С -го года. Я тоже был молод». «Это помогло мне поступить в особую службу, затем стать инспектором». Теперь у меня за плечами уже пара расследований. Вывожу сторонников сопротивления на чистую воду. Уверен, что ваши способности тоже сыграли не последнюю роль. Беда в том, что в наши дни с этой бесконечной депрессией слишком много идиотов симпатизирует оппозиции. Вот бы нам добраться до Черчилля. Гюнтер смотрел на почти пустую автостраду, на тихую, скованную холодом сельскую местность. «Мне кажется, вы в Англии слишком запустили ситуацию, слишком часто прибегали к полумерам. Мы с самого начала согнули в дугу всех врагов, твердой рукой взяли власть. Если совершаешь революцию, нужно действовать решительно и быстро». Сайм насупился и сделал очередную затяжку. «Мы так не могли. Помните?» «Вы ведь позволили нам сохранить так называемые демократические традиции, закрепив этот пункт в договоре?» «Да», — Гюнтер кивнул в знак согласия. «Тогда это казалось самым простым способом закончить войну. Потребовалось 20 лет, чтобы разобраться со всем этим. До 50-го года мы мирились с существованием оппозиции, но теперь взялись за дело всерьез, и враги дают сдачи». «У нас тут, видите ли, нет немецкого пиетета перед властью», — добавил он с сарказмом. «Но мы их задавим. Это последняя компания. Гюнтер мысленно усомнился в том, что им это удастся. Британия так долго шла по пути ослабления и разложения. «Я подумываю попросить о переводе на север», — продолжил Сайм. «Там сейчас служат много лондонских ребят. Сверхурочные, хорошие, да и не заскучаешь». Шотландию, быть может?» «Знаете, мы вооружили часть шотландских националистов и натравили их на забастовщиков в Глазго. У них всегда имелось профашистское крыло, сопротивлявшееся призыву шотландцев в 1939 году, и нам удалось расколоть партию, избавившись от этих путаников либералов и левых». Он улыбнулся Гюнтеру. «Мы научились этому у вас, поднимать местных националистов на борьбу с красными». «Сулим им взамен кое-какие выгоды», — Сайм расхохотался. «Бивербрук обещал вернуть в Шотландию скунский камень, глыбу песчаника, которую шотландские короли подкладывали под свой трон, а еще поставить дорожные указатели на Гельском и со временем ввести что-то вроде гамруля». «Да, мы использовали фламандцев и бретонцев, предложили им крохи в обмен на войну с красными» а хорватов напустили на сербов. Они оказались очень ценным приобретением. Полезная тактика. Что до скунского камня, то не стоит недооценивать значение древних символов для нации. У фюрера Гиммлера есть целая организация под названием «Аненербе», выясняющая происхождение арийской расы. В голосе Гюнтера прорезался энтузиазм, эта тема интересовала его. «Недавно мы обнаружили очевидное изображение свастики в польских пещерах. А значит, арийцы жили там раньше всех. Это часть нашего древнего наследия». «Правда?» Сайм не был впечатлен. «Драться с красными на севере — вот чего я хочу. Вот что буду делать с восторгом. Ирландцы обещали нам помощь. Ну, знаете, люди-девалеры. Заслать шпионов к тамошним ирландцам, среди которых полно красных». Но взамен они хотели получить Северную Ирландию, поэтому мы отказались. Ольстерские юнионисты нам такого бы не простили». «Да», — согласился Гюнтер. «Де Валера предлагал свои услуги Германии на тех же условиях. Но мы не хотели вмешиваться в национальный конфликт вроде ирландского. Буду делать с восторгом». С неудовлетворением повторил он про себя слова Сайма. В нацистской партии Германии тоже хватало людей, примерно так же говоривших о вещах, которыми им хотелось бы заняться. Такие люди всегда вызывали у него беспокойство, им не хватало дисциплины и сосредоточенности. Впрочем, Сайм выглядел вполне целеустремленным. «Чем вы сейчас занимаетесь в Германии, раз никаких баламутов не осталось?» «О, такие всегда найдутся». Я занят, Уильям, розыском евреев и людей, которые их укрывают. Их осталось очень мало. Сколько-то есть в Польше. Выходит, есть еще возможность для действий. Действие это не то, к чему я стремлюсь», — важно заявил Гюнтер. «Мы стараемся сделать Европу безопасной для следующих поколений. Уильям, избавить ее от еврейско-большевистской раковой опухоли. Нам следует проявлять серьезность». «Предельную серьезность». Сайм не ответил. И Гюнтер сообразил, что его слова прозвучали очень высокопарно. С минуту висела тишина, потом немец спросил. «У вас в Лондоне есть семья?» «Ничего, что стоило бы принимать в расчет. Я был помолвлен пару лет назад, но девушка отказалась. Сказала, что у меня есть время только на работу и чернорубашечников, а на нее не остается». Гюнтер грустно улыбнулся. От меня ушла жена по той же причине. Увезла моего сына в Крым. Мне жаль. Сайм с сочувствием посмотрел на него. Это жестоко. Женщинам не понять, какой груз ответственности приходится нести мужчинам в наши дни. Тут вы правы. Героическое поколение, да? Поколение, которое обязано принести в жертву всё. Гюнтер смотрел в окно. Пошел мокрый льдистый снег. Доктор Уилсон сидел за столом, сплетя пальцы, и неодобрительно смотрел на двух полицейских. Когда они подъезжали по мокрому снегу к психиатрической лечебнице, Гюнтера впечатлили аккуратные садики и величественный фасад. Но, оказавшись внутри, он пришел в ужас. Переполненные отделения, ничего не выражавшие или безумные лица. И порадовался, что в Германии такого больше нет. Их проводили в кабинет доктора Уилсона, Сайм представил себя как инспектора особой службы, а Гюнтера как своего сержанта. Похлый маленький мозгоправ небрежно указал им на кресло, а сам уселся за стол с важным, но одновременно обеспокоенным видом. «Мне кажется невероятным, чтобы доктор Манкастер мог быть вовлечен в политическую деятельность», — сказал он. «К ней зачастую бывают причастны именно те, сэр, на кого меньше всего подумаешь» ответил Сайм с кривой усмешкой. «Вы не понимаете!» Уилсон еще сильнее насупил брови. «Он всего боится! Ищет спасения в тишине и рутине! И я не хочу, чтобы эту рутину нарушили!» Уилсон сосредоточил внимание на Сайме, а на Гюнтера почти не глядел, явно считая его заурядным пожилым служакой, на что и рассчитывал немец. «Я попросил бы вас обращаться с доктором Манкастером осторожно!» — продолжил Уилсон. «Если вы спровоцируете новую вспышку, я снимаю с себя ответственность. В прошлый раз, как известно, серьезно пострадал один человек». «Я буду обращаться с ним ласково, обещаю», — стал увещевать его Сайм. «Мне хочется составить впечатление о нем. Скажу ему, что недавно назначен в округ, принял его дело и поэтому намерен поговорить с ним». «Вполне вероятно, что вы правы, пациент не вовлечен в политику и нет нужды прямо спрашивать его об этом. Нам просто хочется распутать все узелки». Уилсон покачал головой. «Весьма необычно, когда такого человека, как доктор Манкастер, обладателя ученой степени, помещают в общее отделение. Мы бы переселили его в частную виллу, если бы имелся доступ к его деньгам. Я отвечаю за него и хочу присутствовать при допросе». Сайм дернул подбородком. «Это невозможно, сэр. Обещаю, я постараюсь его не тревожить. Всего лишь несколько вопросов. А если вы недовольны, — добавил он, — то всегда можете позвонить в Лондон». Уилсон поджал губы, но не ответил. Сайм показал себя молодцом, — отметил Гюнтер. Подобно большинству людей, Уилсон боялся проблем с Министерством внутренних дел. Послышался стук в дверь, — Вошел средних лет санитар. Он держал за руку щуплого мужчину с почти нагло остриженной головой в мешковатой больничной пижаме. Если не считать оттопыренных ушей, лицо Манкастера с большими глазами и крупным ртом выглядело симпатичным, но оно было перекошено от страха, пока пациент глядел на Уилсона, Гюнтера и Сайма. Сайм встал и одобрительно улыбнулся. «Фрэнк!» кратчево произнес доктор Уилсон. «Эти люди из полиции. Вот инспектор Сайм, которому передали дело вашего брата». Манкастер отпрянул. Санитар крепче сжал его руку. «Полегче, Манкастер, полегче». Он проводил его к креслу и усадил. «Мы оставим вас на несколько минут с этими полицейскими, Фрэнк», продолжил Уилсон. «Все в порядке. Они просто хотят задать несколько вопросов». Врач посмотрел на санитара. «Подождите за дверью, Эдвардс!» Бросив последний строгий взгляд на Сайма, Уилсон вышел из кабинета. Санитар последовал за ним. Манкастер сидел в кресле, вцепившись в деревянные подлокотники. Грудь его быстро поднималась и опадала. Такое впечатление подумалось Гюнтеру, будто он уже оказался в штаб-квартире гестапо. Он заметил, что правая рука у Манкастера покалечена. Гюнтер улыбнулся ему, тот улыбнулся в ответ, скорчив жуткую гримасу. Сайм достал из кармана блокнот, полистал его, затем произнес дружелюбным, обезоруживающим тоном. «Как уже сказал доктор, меня только что перевели из Лондона, и я принял дело о падении из окна вашего брата. Как я понял, он не захотел выдвигать обвинения, но, понимаете, дело до сих пор не закрыто». «Мне хотелось бы уточнить кое-какие подробности. Нападение получилось весьма опасным, не так ли, Фрэнк? Ничего, если я буду называть вас Фрэнком!» Манкастер кивнул. «Я... я понимаю, что это было опасно, но на самом деле произошел несчастный случай». Гюнтер обратил внимание, что его большие карие глаза смотрят настороженно. В них читалось нечто большее, чем страх. Взгляд, который Манкастер беспрестанно переводил с него на Сайма, был расчетливым. «Так или иначе, это считается нападением. Вы ведь вытолкнули его в окно. Если бы обвинение выдвинули, вас бы ждала тюрьма. Но мы этого не хотим, разумеется», — успокаивающе добавил Сайм, затем улыбнулся. «Вот если бы он вас спровоцировал, происшествие можно было трактовать как случай самообороны». «Мы могли бы даже заключить, что его не стоит расследовать». Сайм положил ногу на ногу и стал покачивать ступней. Гюнтер предпочел бы, чтобы он сидел спокойно. но «Ну же, давайте!» — проговорил Сайм. «Расскажите нам, что произошло тем вечером. Как понимаю, раньше вы были не в состоянии спокойно все изложить, но теперь чувствуете себя лучше, да?» Манкастер уткнул взгляд в пол. «Наша мать умерла». «Сказал он тихо. Эдгар приехал на похороны. Мы с ним никогда особо не ладили. К тому же Эдгар, как бы сказать, налег на бутылку. Между нами произошла ссора, он ее начал, и я его толкнул. Он зашатался и выпал через окно. Это был несчастный случай. Он сильно выпил и не держался на ногах, а рама была гнилая». «Тарабанит, как заклинание» подумал Гюнтер. Сайм наклонился вперед. «Но что такого сделал ваш брат, из-за чего вы вышли из себя?» спросил он. «Видимо, что-то серьезное, ведь вы, кажется, не агрессивны, и приводов в полицию у вас нет, насколько мне известно». «Это было семейное дело», быстро ответил Манкастер. «Личное». На его лице снова появилась все та же странная ухмылка. Сайм заглянул в блокнот. «Ваш брат живет в Калифорнии, так? Вы навещали его когда-нибудь?» «Нет», — Манкастер бросил взгляд на больную руку. «Что с ней случилось? С вашей рукой?» — спросил Сайм. «Несчастный случай в школе. Я упал на шипы моей спортивной туфли». Говоря это, Манкастер смотрел в сторону, и Гюнтер решил, что он лжет. «Как вы полагаете?» «Ваш брат не хочет отвечать доктору Уилсону из-за этой размолвки?» — сказал Сайм. «Я слышал, что доктор не может связаться с ним. Быть может, брат отдает себе отчет, что спровоцировал вас?» Манкастер сразу ухватился за идею. «Да, да, думаю, так и есть. Как я понимаю, ваш брат ученый, как и вы?» Здоровая рука Манкастера сжалась в кулак. «Нет, он не такой, как я». «Преподаватель физики, профессор. Звучит внушительно. Впрочем, я профан в таких вопросах». «Мне неизвестно, чем занимается Эдгар», — быстро проговорил Манкастер. «До смерти мамы мы с ним не виделись много лет». «Как мне представляется, вполне естественно, когда двое ученых говорят о своей работе», — надавил Сайм. «Я всего лишь научный сотрудник». Снова та же странная ухмылка. «По его мнению...» я недостойен обсуждать такие темы». Сайм поразмыслил над ответом Фрэнка, потом бросил взгляд на Гюнтера. «Сдается мне, сержант, что тут непременно присутствует элемент провокации». «Да», — согласился Гюнтер и увидел проблеск надежды в глазах Манкастера. Ему часто доводилось видеть подобные взгляды во время допросов отчаявшиеся люди хватаются за любую протянутую тобой соломинку, стоит им посулить, что их не обвинят». Он чувствовал жалость к этому ничтожному человечку, как жалел берлинскую семью, укрывавшую евреев. «Мистера Манкастера освободят, если он вылечится?» — спросил немец у Сайма, стараясь говорить без акцента. «Возможно», — Сайм посмотрел на Манкастера. «Что вы будете делать, Фрэнк, если вас выпустят?» Манкастер пожал плечами. «Не знаю. Не знаю, возьмут ли меня обратно в университет. Есть ли семья, которая может позаботиться о вас?» «Нет». Последовала короткая пауза, потом Манкастер сказал. и «Я не знаю, можно ли что-нибудь для меня сделать. Но мы еще раз рассмотрим ваше дело, а вы пока останетесь здесь», непринужденно бросил Сайм. «В мире неспокойно, вспыхивают забастовки и все такое. Может, вам тут лучше, а?» «Я не знаю». «Видимо, после происшествия с братом вы кричали что-то про конец света. Так говорится в полицейском рапорте». «Я не помню, что говорил». Большие глаза Манкастера сузились. Сайм поглядел на Гюнтера, тот кивнул и оба встали. «Что ж...» «Как вижу, вам пришлось несладко сочувственно сказал Сайм. «Думаю, нам пора, сержант. Хватит доставлять волнение этому бедняге». Гюнтер согласно кивнул, потом обратился к Манкастеру. «Возможно, нам понадобится еще поговорить с вами. Но не беспокойтесь, все выяснится». Сайм подошел к двери, кликнул санитара и подождал, пока Манкастера не уведут. На пороге Фрэнк обернулся и на миг встретился взглядом с Гюнтером. Гюнтер еще раз отметил про себя, насколько внимательно он смотрит, как умный, рассудительный человек, который старается преодолеть парализующий страх. Санитар сказал, что доктор Уилсон скоро придет. Гюнтер задумчиво опустился в кресло. «Достаточно увидели», — осведомился Сайм. «Достаточно, чтобы понять, он что-то скрывает». «Мне тоже так кажется, но вряд ли он связан с сопротивлением. Тут Уилсон прав. Его пациент ведет себя так, словно боится собственной тени. Может, он сам и не политический, но покрывает кого-нибудь из них. Как насчет его брата? Фрэнк ведь рассказал нам не все, так?» Гюндер ушел от прямого ответа. «Его в квартира в Бирмингеме. Кто-нибудь появлялся в ней с тех пор, как вызвали полицию?» «Нет, если верить досье. Домовладельцы обязали поменять окно». Гюнтер опустил подбородок на сцепленные пальцы. «Пожалуй, теперь мне хотелось бы взглянуть на квартиру. Можем мы воспользоваться услугами обещанного слесаря?» «У бирмингемского отделения особой службы есть список слесарей, готовых отпереть дверь, не задавая лишних вопросов», сказал Сайм и похлопал по папке. «Поедем навести местного суперинтенданта, с которым мы на связи. Это хороший фашист, хотя сейчас у него хватает хлопот с евреями». «Спасибо», — Гюнтер кивнул. «Приступим. Давайте закинем нашу сеть в воду». «Нашу что?» «Это из Библии. Меня воспитали в лютеранстве». «У моего отца не было времени на религию», — Гюнтер пожал плечами. «Библия — это как минимум великое литературное произведение». Сайм пристально посмотрел на него. «Что дальше? После того, как осмотрим квартиру?» «Думаю, придется выведать у Манкастера все, что он утаивает. Лучше не здесь. Я бы предпочел перевести его в Сенат-хаус». «Примените к нему все приемы гестапо?» Гюнтер склонил голову. «Полагаю, достаточно просто доставить его туда». «Этому доктору Уилсону не понравится, если вы решите играть на его поле, и закон на его стороне». Гюнтер внимательно посмотрел на инспектора. «Доктор Уилсон не должен знать об участии немцев. Если люди в моем посольстве согласятся со мной, то снова переговорят с Министерством внутренних дел и там надавят на врача». Сайм уперся в него тяжелым взглядом. «Что тут происходит?» Гюнтер улыбнулся. «Я могу только еще раз повторить, что мы очень благодарны вам за помощь. Вы показали себя настоящим другом». Он со значением посмотрел на Сайма. «Наша благодарность способна облегчить перевод, которого вы жаждете». Его тон сделался резким. «Доктор Уилсон скоро придет. Попросите передать пациенту, что мы полностью удовлетворены услышанным». Гюнтер посмотрел в окно. Снег перестал падать, зато опустился серый туман, окутав землю. «Только посмотрите», — сказал он, — «пора нам отправляться в Бирмингем». Сайм рассмеялся. «Вы бы видели наши лондонские туманы, а этот — пустяк!»